что один, сказал Олег, на лице которого было одновременно и добродушное, и озабоченное выражение. А подпольная организация есть. Я знаю не только по листовке. Продолжал Сережка, никак не отозвавшись на замечание Олега. Я был наслед напал, да. Сережка с досадой махнул рукой, не зацепился. Он рассказал Олегу о посещении имена и о всех обстоятельствах этого посещения не утаив, что он вынужден был дать человеку, который скрывался у Фомина, ложный адрес. «Ты Вале об этом тоже рассказывал?» — вдруг спросил Олег. «Нет, Вале я этого не рассказывал», — спокойно сказал Сережка. «Ха-хорошо, очень ха-хорошо», — Олег схватил Сережку за руку. «Ведь если у тебя с этим человеком был такой разговор, ты можешь к нему и еще зайти?» — говорил он, волнуясь. «В том-то и дело, что нет», — сказал Сережка, и возле его, словно бы подпухших губ, легла жесткая складка. «Человека этого, его хозяин, Игнат Фамин немцам выдал. Он его не сразу выдал, а так, на пятый, на шестой день после того, как немцы пришли. По Шанхаю болтают, будто он хотел через того человека всю организацию раскрыть. А тот, видать, был осторожный. Фамин подождал, подождал» да и выдал его, и сам пошел в полицию служить. В «Какую полицию?» — удивленно воскликнул Олег, пока он сидел в деревянном сарайчике. Вот какие дела творились в городе. Знаешь, барак внизу, за райисполкомом, где наша милиция была, там теперь немецкая полевая жандармерия, и они при себе формируют полицию из русских. Говорят, нашли сволочь на место начальника, какой-то Соликовский. Служил десятником на мелкой шахтенке, где-то в районе. А сейчас его помощью набирают полицейских из разной шпаны. Куда они его дели? Убили? Спрашивал Олег. Кли дураки, так уже убили, сказал Сережка. А думаю, еще держит. Им надо от него все узнать, а он не из таких, что скажет. Наверное, держат в том же бараке, да жилы тянут. Там и еще арестованные есть. Только не могу дознаться, кто такие. У Олега вдруг сердце сжалось от страшной мысли, пока он ждет вести от Валько. Этот могучий души человек со своими цыганскими глазами может быть уже сидит в этом бараке под горой в темной и тесной каморке, и из него тоже тянут жилы, как сказал Сережка. Спасибо, спасибо, что все это рассказал. Глухим голосом сказал Олег и он, руководствуясь только соображениями целесообразности, без малейшего колебания в том, что нарушает обещание, данное Валько, передал Сережке свой разговор с Валько, а потом с Ваней Земнуховым. Они медленно шли по деревянной улице, босой Сережка в развалку, а Олег, легко и сильно ступая, по пыли в своих, как всегда, аккуратно вычищенных ботинках. И Олег развивал перед товарищем свой план действий. Осторожно, исподволь, чтобы не повредить делу, искать и искать путь к большевистскому подполью. В то же время присматриваться к молодежи, брать на примету наиболее верных, стойких, годных к работе, узнать, кто арестован в городе и в районе, где сидят, найти возможность помощи им и непрерывно разведывать среди немецких солдат о всех военных и гражданских мероприятиях командования. Сережка, сразу оживившись, предложил организовать сбор оружия. После боев и отступлений много его валялось по всей округе, даже в степи. Они оба понимали, насколько все это дела будничные, но это были дела осуществимые. В обоих заговорило чувство реальности. Все, что мы друг другу сказали, все, что мы узнаем и сделаем, Не должен знать, кроме нас никто, как бы близко к нам люди не стояли, с кем бы мы ни дружили, — говорил Олег, глядя перед собой ярко блестевшими, расширенными глазами. Дружба дружбой, а здесь как кровью пахнет, — с силой сказал он. Ты, Ваня, я и все. И установим связи. Там нам скажут, что делать. Сережка помолчал. Он не любил словесных клятв. И заверений. «Что в парке сейчас?» – спрашивал Олег. «Немецкий автопарк.